Глава пятнадцатая. Джан Синь. Китайская роза Люксембург. Джан Синь, которую на Западе называют китайской розой Люксембург, родилась в 1930 году в Тяньцзине, в семье преподавателя местного университета, который был убежденным коммунистом и детей своих воспитал в том же духе. Молодость Джан Синь совпала с образованием КНР. Во время Корейской войны она вела активную агитационную работу среди молодежи, призывая помочь корейским братьям в их справедливой борьбе с проамериканским режимом Ли Сын Мана, и даже сама хотела отправиться на фронт, но получила отказ. Еще до начала Корейской войны Джан поступила в Хэбэйский педагогический колледж, а затем продолжила обучение в университете имени Сунья Цена, где изучала русский язык. В 1955 году Джан вступила в ряды КПК и вышла замуж за своего коллегу-библиотекаря Цзэнь дженя Двумя годами позже супруги были направлены в Шиньян на партийную работу. В частности, Джан стала инструктором отдела пропаганды Шиньянского городского комитета КПК. Джан родила мужу двоих детей – мальчика и девочку. Ее семью можно было считать образцовой коммунистической семьей, а саму Джан Джи Синь – образцовой коммунисткой. В 1962 году Чжан возглавил отдел пропаганды Леонинского провинциального комитета КПК, что свидетельствовало о доверии к ней со стороны партийного руководства. Во время Корейской войны идеалом Чжан стал Пен де Хуай, командовавший китайскими добровольцами. Когда Пена в 1959 году обвинили в создании антипартийной клики правых оппортунистов, джан подобно многим другим китайцам, не поверил этому обвинению, осталась сторонница опального маршала. Во время культурной революции Пен Де Хуай подвергался жестоким преследованиям со стороны бунтарей, главным образом студентов Пекинского авиационного института, за которыми стояли Линь Бяу и Дзян Цин. 31 июля 1967 года в Женьмин-Джи была опубликована передавица который Пэна назвали капиталистом и великим заговорщиком, якобы пытавшимся подчинить армию власти капиталистического заговорщика Лю Шао Цэ. Заодно Пэна обвинили в тайных связях за границей то есть с советским руководством, и приписали ему все военные неудачи, ноак ак. Лень сменивший Пэна на посту министра обороны, призывал революционной массы преследовать несчастного ветерана в интересах всей партии, всей армии и всего нашего народа. Подобное обращение с самым авторитетным красным военачальником вызвало у Чжан Джи Син настолько сильное возмущение, что она рискнула открыто выступить с кричкой в адрес Дзян Цин и Линь Бяо. «У меня есть сомнения относительно Дзян Цин», – писала Чжан. «Почему нельзя высказывать они критические замечания? Что в этом плохого? Мы должны критиковать даже центральную группу по делам культурной революции. Почему мы должны подчиняться тому, что нам непонятно?» Если так будет продолжаться дальше, то ситуация выйдет из-под контроля. Но я понимаю, что все это делается ради укрепления репутации председателя Мао и Линьбяу. Лично я не доверяю Линьбяу. Он выглядит чересчур левым, а это внушает подозрение Также Джан Джи Синь высказалась в поддержку Лю Шао Ци и говорила, что после большого скачка научный подход председателя Мао ослаб. Его скромность притупилась, и демократический стиль работы оставляет желать лучшего. И знаете, где высказывалась столь острая критика в адрес руководителей, считавшихся неприкасаемыми? В школе 7 мая, куда Джан Джи Синь направили на перевоспитание в первой половине 1969 года. 18 сентября 1969 года Джан Джи Синь арестовали. Содержали ее в крайне тяжелых условиях, регулярно избивали, а также подвергали сексуальному насилию. Чтобы уберечься от насильников, Джан приходилось обмазываться собственными экскрементами. Путем к спасению могло бы стать раскаяние, но Джан не желала признавать свои ошибки, поскольку считала себя абсолютно правой. «Не заставляйте меня отрицать то, что я считаю правильным», — говорил эта стойкая женщина своим мучителем. «Я могу умереть, но не могу сдаться. Что бы со мной ни произошло, я всегда буду помнить, что являюсь членом коммунистической партии» в которой ценятся такие добродетели, как справедливость, правда и честность. В 1970 году Джан Джи Синь приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение в надежде, что она когда-нибудь раскается. Однако эти надежды не сбылись. Более того, теперь Джан называла Мао Цзэдуна главарем ультраправых сил, а Лю Шао Цзэ – светочем нации, честнейшим из коммунистов. Любому терпению настает конец. И на состоявшемся 26 февраля 1975 года заседании Леонинского комитета КПК Мао Юань Синь, племянник Мао Цзэдуна, политкомиссар Шиньянского военного округа и заместитель председателя революционного комитета провинции Леонин, потребовал казнь Джан Джи Синь, содержавшийся в одной из шинянских тюрем. Мао Юань Синь был сыном младшего брата Мао Цзэдуна Мао Цзэминя, казненного в 1942 году гоминьдановцами. Юань Синь воспитывался в доме Мао Цзэдуна и стал кем-то вроде клона своего дяди, о чем свидетельствовало его прозвище «маленький Мао». С первых дней культурной революции 25-летний Мао Юань Синь, офицер зенитной артиллерии ВВС, принимал активное участие в революционных преобразованиях, сначала как глава Хуну в Харбинском инженерном университете, где он ранее учился, а затем в качестве заместителя председателя революционного комитета провинции Леонин, и политкомиссары Шиньянского военного округа. Никто из членов Леонинского комитета КПК не осмелился возразить Мао Юань Синю, ведь это означало заступиться за контрреволюционерку, позволяющую себе хайд самого председателя Мао. 4 апреля Джан Джи Синь была расстреляна причем перед казнью тюремный врач перерезал ей голосовые связки, чтобы она в последний момент жизни не выкрикнула какой-нибудь крамолы перед исполнявшими приговор солдатами. Известный поэт Ай Цин посвятил Джан Джи Синь стихотворение, в котором говорится «Чтобы заткнуть мне рот, чтобы я не кричала на весь мир, ты поднимаешь свою жестокую руку и перерезаешь мне горло, словно курицы. И однажды люди заступятся за меня, однажды люди вознесут мой образ, однажды люди напишут для меня музыку, однажды люди споют для меня песни». В 1978 году Джан Джи Синь была реабилитирована и стала прославляться как героиня, мужественно противостоявшая банде четырех. В народном парке в центре Гуанчжоу стоит скульптура обнаженной наездницы, пускающей стрелу из лука. Надпись на постаменте гласит «Посвящается людям, борющимся за правду». Этот памятник посвящен многим людям, но прежде всего его считают памятником Джан-Джи Синь. «Самая безоглядная революционная решительность и самая великодушная человечность, только в них заключено подлинное дыхание социализма», – писала Роза Люксембург. «Мир должен быть перевернут, но каждая пролитая слеза, которую можно осушить, является обвинением, а каждый человек, который, спеша по важному делу, по грубой невнимательности давит бедного червя, совершает преступление».